Этель Лилиан Войнич. «Прерванная дружба». Роман. Перевод с английского. Сочинение в двух томах. Том второй Москва. издат 1963 год. Глава 1. Похоронная процессия медленно прошла по раскисшей глинистой деревенской улице и поднялась на холм, где находилось кладбище. Позади плелось несколько старух в белых чепцах, Некоторые плакали, встречные обнажали головы и истово крестились. И не только по привычке. Госпожа Маркиза была добра к бедным, и они искренне сожалели о ее кончине. Правда, настоящих бедняков в Мартерель-Ле-Шато не было. Страшное чудовище, бедность в прежнем ее понимании, ужасающее, Безысходная нищета, выпавшая на долю этих женщин в юности, ушло в прошлое вместе со всем укладом жизни, который был сметен волной революции. Она исчезла 33 года тому назад вместе с барщиной и налогом на соль, с податями и сборами, вместе с дворянской гордостью и потомственными привилегиями де Мортереллий. Клубы дыма над пылавшим замком унесли с собой так много, что даже тем, кто помнил, какой была жизнь до 1789 года, она казалась теперь кошмарным сном. Но если ты беднее своих соседей, ты уже бедняк. И теперь в Мартереле бедным считался тот, у кого не было коровы. Так изменился облик бургунской деревни за одно лишь поколение. Для этих неудачников, а также для всех больных и несчастных, покойная Маркиза была добрым другом. Она не могла помогать им деньгами. Революция, принесшая благосостояние деревни, разорила обитателей замка. Но Маркиза всегда относилась к крестьянам по-добрососедски и по-матерински заботилась о них. Хотя она и не могла подарить корову, кувшин молока для больного ребенка, она давала с такой ласковой улыбкой и так искренне беспокоилась о здоровье малыша, что старый Пьеро сказал однажды матушке попион: Никто с роду и не догадался бы, что она из этих проклятых аристократов. Да, собственно говоря, она была только женой аристократа, дочь дежонского врача. Она принесла мужу вместе со скромным преданом лишь благородство души, а не имени. Однако у него хватало знатности на двоих, о чем свидетельствовали разбитые надгробья и гербовые щиты в местной церквушке. В остальном же ее преданом, как и у Корделии, была ее прекрасная душа и поэтому с уходом Франсуазы семья сразу осиротела. Ее муж, стоявший с двумя сыновьями около могилы, выглядел до странности потерянным. Могло показаться, что умерла вдова, оставив не двух, а трех сирот, у одного из которых на висках уже пробивалась седина. Судьба была жестока к этому пожилому, спокойному египтологу, внезапно ввергнув его в пучину страшных несчастий. За последние две недели он провожал к этой могиле уже третий гроб. Смерть детей опечалила его, хотя, поглощенный своими книгами, он знал их очень мало. Со смертью жены рушился весь его мир. Он медленно отошел от могилы. Было трудно поверить, что здесь похоронили Франсуазу, и что, когда они все трое придут домой, мокрые и продрогшие, она не встретит их приветливой улыбкой, заранее приготовив нагретые домашние туфли. 14 лет она была подле него, всегда готовая сделать то, что нужно, всегда готовая стушеваться, если он был занят. Ее присутствие, столь удобное и незаметное, стало необходимым условием его существования. Это не был брак по любви. Маркиз женился по настоянию друзей и, так как ему было все равно, предоставил им выбор невесты. Однако ни он, ни она ни разу об этом не пожалели. В течение всех 14 лет их совместной жизни он был неизменно учтив с женой, поскольку не мыслил иного отношения к женщине и оставался ей неизменно верен, поскольку его влекли только духовные радости. Но хотя Франсуаза родила ему пятерых детей, хотя она была ему не только женой, но и матерью, ограждавшей его от денежных забот, Домашние хлопот и волнений, он совсем не знал ее и даже не подозревал, что не знает. Она была для него просто франсуазой. Теперь же она казалась ему непостижимо величественной и даже страшной. И не потому, что ее уже не было в живых, а потому, что она умерла, окруженная ореолом самоотверженного материнства. Если бы Франсуаза узнала, что ее смерть пробудит в Маркизе это новое чувство робости перед ней, она бы беспредельно удивилась. Ее отчаянная, одинокая борьба за жизнь троих детей, заболевших Тифом, представилась бы ей, если бы она вообще хоть на минуту задумалась над этим, вполне естественной, ведь она была матерью. Но Франсуаза — женщина бесхитростная да к тому же не имевшая ни минуты свободного времени, не обременяла себя отвлеченными размышлениями о разнице между долгом матери и долгом отца. И не раздумывая, рисковала жизнью, оберегая в то же время от болезни своего мужа. Жизнь выдающегося ученого была слишком драгоценна, чтобы подвергать ее опасности. Он же ни во что не вмешивался, ни из трусости а просто потому, что он вообще никогда ни во что не вмешивался. Маркиз полностью доверял Франсуазе, и ему также не могло прийти в голову усомниться в ее житейской мудрости, как ей оспаривать его суждения о каком-нибудь папирусе. И вот теперь, вырвав у смерти одного ребенка, она последовала в могилу за двумя другими, беспокоясь на смертном ложе только о том, Сумеет ли слуги без нее содержать детей в чистоте и хорошо варить кофе? Старший из мальчиков Анри шел рядом с отцом и горько плакал. Ему было 13 лет, и он уже понимал, что мама действительно умерла. К тому же он сам только что оправился от болезни и, помимо душевного горя, испытывал еще и физическую слабость. Маркис ласково потрепал сына по плечу, И Анри поднял голову, пытаясь улыбнуться сквозь слезы. Он безгранично, так же, как и его покойная мать, обожал отца. Отец был самым умным, самым ученым и самым замечательным человеком на свете. Ласка отца была большой честью, утешением в любом горе. Судорожно всхлипнув, Анри перестал плакать и благодарно потерся мокрой щекой, а добрую отцовскую руку. Маркиз был рад, что хоть Рене не плакал. Ему было очень жаль своих осиротевших мальчиков. Но плачущие дети его всегда немного раздражали. Они совсем не умели пользоваться носовыми платками. Рене не проронил ни слезинки. Ему еще не было десяти. И он, как и маленькая сестренка, ожидавшая их дома, по-видимому, не понимал, что произошло. Во время похорон он только ежился от холода. Они миновали Липовую аллею и проехали под огромной аркой ворот, по обе стороны которых выселись остатки крепостных башень. Замок огромный, сырой, обветшалый, всегда производил довольно унылое впечатление. Сегодня же, когда забрызганные грязью и дрожащие от холода, они увидели его сквозь сетку дождя, Сердце его владельца болезненно сжалось. Никогда еще Маркиз не ощущал с такой остротой его холодную суровость, его застывшую угрюмую надменность. Но никогда еще этот замок не был ему так дорог. Он любил его больше всего на свете, больше детей, даже больше книг. Книги принадлежали только ему, он любил их 30 лет. Но цепь, которая приковывала его к этому дому, тянулась через четыре столетия. Поколение за поколением мартерели жили и умирали здесь. Их род никогда не был особенно богатым или знатным. Но владельцы замка безмятежно верили в свое право на существование и были вполне довольны и собой, и, в общем, всевышним.